Родион Кораблев. Другая страна. том десятый. Вантан. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Затишье. Флут. Лорд-главнокомандующий Варп. Будь у него такая возможность, Варп непременно отпраздновал бы успех союзников, торжественный и с размахом. Наконец-то прорыв после череды поражений. Сообщение Зоба застало лорда главнокомандующего сразу после разговора с Донгом, главой Координационного совета Малавана и военным министром, который в последнее время лишь жаловался на падение доходов, козни врагов, вражду, составшей вдруг подозрительно активной корпорацией Миттач и прочие неприятности полувоенного времени. Причем приручители не просто отказывались предоставлять транспортные услуги Малавану. Это как раз было понятно но и активно ставили палки в колеса. Например, миточевцы намеренно искажали транспортные коридоры вокруг Малавана, что сильно затрудняло всю логистику и приходилось выделять сопровождающих для транспортировки буквально каждого маломальски серьезного груза. Но даже в этом случае группы пропадали вместе с немногочисленными мастерами пространства. Только сильный конвой мог защитить и груз, и ценных специалистов. Но так как сильнейшие бойцы сидели либо на зеранге, либо околачивались возле него, и снимать их оттуда не было никакой возможности, с доставкой грузов возникли серьезные проблемы. Проще говоря, миточ начал неофициальную блокаду планеты. Неофициальную, потому что все операции проводил в тайне. Однако все причастные лица прекрасно понимали, кто стоит за исчезновением караванов. При этом Малован не мог отомстить так как базы миточевцев защищались силами Лиги, а сама корпорация была торжественно объявлена критически важной для всего кластера. Этот пункт даже в кодекс Вантана внесли, что, мол, любой мир, напавший на мастеров-приручителей, ждет суровое наказание от выплаты огромного штрафа до выдачи всех причастных лиц для казни. Донгу и остальным членам правительства пришлось смириться так как к полномасштабной войне на территории кластера они пока не были готовы. Для этого требовалась армия спецов по перевозкам, а такого количества у Малована не было, несмотря на то, что они как раз имели склонность к пространственным техникам. Но одно дело — повышенная чувствительность к пространству, и совсем другое — управление червем. В результате начала страдать и торговля, и поставки пыльцы. Все это вызвало волнение среди населения, что грозило долговременными последствиями, ведь совершенный мир не просто так считался вершиной великой спирали развития, но и действительно должен был служить примером для остальных и не иметь открытых конфликтов внутри одной расы. Однако, прямо сейчас Малован лихорадила. Часть граждан требовали немедленно наказать Темную Лигу, название мгновенно распространилось и успешно прижилось. Другие, более дальновидные малаванцы, понимавшие, что впереди их ждут годы решений, всерьез планировали получить десятый уровень и перебраться в пояс. Третьи, которых Донг называл блаженными, хотели срочно помириться с другими совершенными мирами, считая их братьями по разуму. В общем, противоречия раздирали планету, тогда как совершенный мир, как организм выдающегося спортсмена, должен был работать без сучка-без задоринки. Это дополнительно осложнялось тем, что этот организм слишком долго жил на стероидах, в смысле пыльце, а сейчас ему неожиданно пришлось не только от нее отказаться, но и сесть на строжайшую энергетическую диету. «Если так дело пойдет дальше, мы спустимся на уровень стабильного мира за несколько лет», — поделился мрачным прогнозом Донг, и по упавшему голосу министра было слышно, что тот искренне в него верит. «А это значит, что генерация уменьшится, а падение ускорится. Надо сократить личное потребление», — зло бросил Варп. «Как будто мы этого не знаем», — воскликнул собеседник. «Естественно, мы уговариваем население умерить аппетиты. Ну как ты этого добьешься? Силы этого сделать нельзя, а уговоры слабо помогают. Малованцы привыкли купаться в энергии. Они автоматически ее впитывают и тратят. Нет!» На голодном пальке мы долго не протянем. Это только увеличит недовольство, и тогда падение станет необратимым. Зажрались вы там, — возмутился лорд-главнокомандующий, чье становление пришлось на более суровый период. «Вас бы всех в пояс отправить на перевоспитание». «А это и так происходит. Граждане получают уровень и бегут. Но бегут-то лучше. А что касается остальных, ты прекрасно понимаешь, что мы такие, какие есть». «В общем, чтобы выжить, нам нужны техники древних, и сами древние. Без них мы не сможем защититься. А не мог бы ты как-то выдернуть пару сотен специалистов?» — умоляюще попросил дунг «Пару сотен? Как?» — фыркнул Варп. До Зеранга невозможно добраться, не говоря уже о том, чтобы выдернуть оттуда кого-нибудь. А если бы и мог, то не стал бы этого делать, так как сейчас любое вмешательство добьет планету» поэтому даже не проси меня о таких глупостях. Используйте диких». «Их почти не осталось», — упавшим голосом пояснил министр. «Мы в отчаянном положении». «Терпите. Другого выхода нет», — отрезал Варф. «Сколько?» «Да я не знаю. Вся операция на волоске висит». «Если в течение полугода мы не решим вопрос с поставками пыльцы, начнется деградация». — А тогда вся эта операция потеряет смысл! — разгорячился Дуанг. — За это не волнуйся, — мрачно усмехнулся Варп. — Все решится в ближайшие дни. Либо мы справимся, либо потеряем Зеранг. На этом тон собеседников немного успокоился. — Скажи лучше, что с нашими союзниками? — спросил лорд-главнокомандующий. — Почему они не могут помочь с пыльцой? — Из семи совершенных миров против настроя? «Скалс пока не определился, и двое держат нейтралитет. То есть дипломатическими успехами ты похвастаться не можешь. Половина совершенных миров, если не считать нас, окажется, не враждуют с нами. Это ли не успех?» «Не знаю. Ты мне скажи», — хмыкнул Варп. «Хорошо. Я скажу. Сейчас все, у кого есть доступ к информации, от миров Лиги до корпораций и школ, следят за Зерангом». «Если ты справишься, у нас появятся союзники. Нет? Уйдут последние. В общем, все зависит от тебя». «Где-то я это уже слышал», — раздраженно буркнул лорд-главнокомандующий. «А ведь не это вы меня просили сделать, когда прислали сюда. Кто ж знал, что проклятый Миточ устроит такую подлость?» «Да уж, явно не ты и не твоя хваленая разведка». Они еще прирекались некоторое время, после чего разговор закончился. Офицеры связи боялись приближаться к начальству, поэтому Варп сидел в кресле оператора в гордом одиночестве и думал тяжкую думу, пока не пришел вызов от Зоба. Тот рассказал, что они связали артефакты в сеть, провели тестирование и даже запустили первую фазу стабилизации Зеранга. Более того, все прошло куда лучше первоначальных прогнозов. Сообщение сильно обрадовало лорда главнокомандующего, но Вар боялся, что враги скоро пронюхают об их успехах и совершат какую-нибудь гадость. Например, ударят по строителю, ведь задавить союз малован и древних проще всего на ранней стадии. В связи с этим он немедленно приказал всем кораблям выйти на дежурство и патрулировать зону вокруг строителей и кракена. Сейчас никак нельзя было потерять ценное оборудование. Зеранг Дворец голос неба, Алекс. Во Дворце крикунов Алекс, можно сказать, был своим в доску. Лучше его принимали лишь у резонаторов и в школе незримых путей. Поэтому, не снимая маскировки, он обратился к Гамале, чтобы та незамедлительно открыла проход в покое зуба. Через пару минут прибыл на место. Правда, хозяин отсутствовал. Старейшина Зоб извещен о твоем прибытии, и скоро будет! Приятным голоском пояснила Гамала: Можешь пока отдохнуть. «С превеликим удовольствием», — хмыкнул Алекс, садясь на ближайший диванчик. Глаза автоматически зажмурились. «Нет, все-таки не ценил он мягкую мебель, считая, что ничего особенного в ней нет. Однако, когда ты возвращаешься после долгого похода и бросаешь тело на уютный диван, в голове что-то щелкает, и ты понимаешь, что одна ситуация закончилась, и начинается что-то новое». Фу, надо бы захватить с собой такую штуку. Пригодится в резервуаре ускоренного времени». Машинально пробормотал он. Прошло полчаса. Хозяин все еще не появился. Но Алекс не дергался. Никуда торопиться ему больше не нужно. Конечно, интересно, как там работает сеть. Но раз Крикон не прибежал в панике, пуча глаза, значит, работает как надо. Размышление прервал шорох за спиной. Обернувшись, он увидел Зоба с Васандой. Они стояли с весьма обеспокоенными выражениями лиц и как-то странно смотрели на Алекса. «Только не говорите, что ваша сеть поломалась!» — кмыкнул он. «С ней все в порядке!» — очнулся Зоб. «Работает даже лучше, чем мы ожидали!» «Слава богу! Так чего вы такие кислые? Нам угрожает новая опасность, о которой я не знаю!» «Ты недалек от истины!» — вздохнула Васанда, обходя диван. Крикун последовал за ней. Усевшись напротив, Вассанда сцепила руки в замок, печально посмотрела на землянина и продолжила. «Опасность угрожает не нам, а тебе лично». «Ты это о чем? Алекс с подозрением взглянул на древнюю. «Вот такое дело!» <кхе> — кашлянул Зоб. «Недавно мы восстановили проходы между дворцами». «Так это ж здорово! Значит, мне не придется больше летать туда-сюда через полпланеты». «Подожди радоваться!» — скривился Крикун. «Даже хорошо, что ты добрался до нас своим ходом. И никто пока не знает, что ты здесь. Давай я лучше расскажу все по порядку. После того, как мы восстановили транспортные переходы, через несколько часов по городу поползли слухи про разрушителя». «Да сколько этих слухов было!» — поморщился Алекс. «Нет им числа». «Да, но на этот раз это не просто слух. Тот, кто его запустил, явно хорошо тебя знает. Слишком уж много в нем подробностей, неизвестных широкой публике». Например, что ты с Земли, или какие у тебя умения, или что ты не только свободно передвигаешься по кластеру, будучи адептом десятого уровня, но и умеешь спускаться на планеты. Или, например, что ты участвовал в операции на каком-то шидаре. Но главное, утверждается, что ты эмиссар. «И вы этому верите?» — необычно спокойным голосом спросил Алекс. «Но...» — невнятно промычал зоб. «Главное не то, во что верим мы». «А что думают остальные? Многие теперь считают, что Разрушитель — действительно эмиссар. Как иначе он бы смог добиться таких успехов?» «Такие слухи ходили и раньше, но тогда на них особо внимания не обращали». «Интересно, кто сейчас распускает слухи?» — задумчиво протянул землянин. «Мы не знаем», — развел руками зоб. «Ты же контролируешь Гамалу, а она следит за всем дворцом. Почему бы ее не спросить?» Потому что сейчас на каждом хранителе, помимо дворца, висит еще куча обязанностей. Например, управление сетью. Тем более в хранилищах разрушенной зоны думающих машин не осталось, и вся нагрузка перераспределилась между существующими школами, а вдобавок нашими. Малованто заменил сознание хранителей, и они тоже выпали. А сеть — это тебе не игрушка, она требует постоянного управления. В общем, на отслеживание всех разговоров свободных ресурсов не осталось. Особенно в моем дворце. «Где и так полно народа?» «Кто бы не распускал слухи, он явно знал об этой особенности». «Понятно». «Так ты эмиссар?» — в лоб спросил Зоб. «Эмиссар, эмиссар», — усмехнулся Алекс, откидываясь на спинку дивана и складывая руки на груди. «Ну ты даешь!» — восхищенно воскликнул Крикун. «Так долго скрывал это от нас, и как я не заметил!» «Это что-то меняет в наших отношениях?» «Нет». Ответила за обоих древняя, но по ее лицу было видно, что она тоже несколько обескуражена. «Тогда можно это особо не обсуждать». «Подожди», — вмешался Крикун. «Так не пойдет. Твои секреты — это твои секреты, и никаких претензий у меня нет. Но на тебя могут напасть, а мы этого не можем допустить. Ты спас нас всех от смерти. Все школы пространства обязаны тебе жизнью. Мы должны тебя защитить». «Примечательно, что ты говоришь это после того, как я участвовал в захвате других дворцов», — улыбнулся Алекс. «Это другое», — ничуть не смутился Крикун. «Ты просто не понимаешь, насколько твой ранг опасен. Про него ходит много слухов. Эмиссар, это может оказаться слишком большим искушением для некоторых. Я представлю охрану. Она мне не нужна». «Ты не знаешь, на что способны адепты». Неожиданная атака погубила слишком многих достойных бойцов. Взять хотя бы Талька. Был такой неубиваемый старейшина из школы регуляторов. Пережил сотни боев, не получил ни царапины за счет выдающейся техники защиты. Но шпионы Акаранцев его подловили, когда он принимал ванну. Подсыпали хитрый яд в воду. В результате защита спала, Талька парализовала и его закололи. Так мы его и нашли в ванне с собственной кровью. «До любого адапта можно добраться!» В Полностью с тобой согласен, Зоб. И тем не менее, охрана мне не нужна. Я лучше маскироваться буду. Я это умею». «Вижу!» — признался Крикун. «Твое звучание сильно изменилось. Я даже не сразу понял, что это ты. Думал, кто-то изображает тебя, только не понял зачем». «О чем я и говорю», — усмехнулся Алекс, отключая огненную энергию. Узнав, что один из его секретов раскрыт, он даже немного расслабился, тем более статус эмиссара сулил некоторые выгоды. Например, на него можно будет списать все странности с дополнительными вратами. По правде говоря, его ранг со стороны сложно было увидеть, ведь ядро окружало оболочка из спаянных осколков. Но кто из живущих адептов кластера сильно разбирался в эмиссарах и хорошо знал, как они звучат? «Правильно. Никто!» Он как зоб с васанды мучается. Пусть гадают. Мысленно ухмыльнулся Алекс, незаметно считывая реакцию с их озадаченных лиц. Они ничего не видят. раз они не видят, то остальные подавно не разберутся, что у меня внутри творится. Однако от огненной энергии он отказываться не собирался. Она пригодится там, где никто не должен был почуять, что перед ними странный адепт. Заодно и внешность можно будет поменять. В итоге, если подумать, плюсы имелись. Хотя, разумеется, Алекс предпочел бы всем этим плюсам анонимность. Но выбора не было. «Надо извлечь из ситуации максимум пользы», — философски подумал он. Имелся еще один положительный момент. Выяснилось, что союзники искренне хотят его защитить, что само по себе о многом говорило. «Теперь он уверен, что сможет рассчитывать как минимум на Зоба и Васанду». А это поможет не только лично Алексу, но и другим землянам, которых можно будет без боязни отправлять сюда. Однако в некоторых ситуациях действительно придется соблюдать осторожность. Например, повторную встречу с Сополем следовало продумать заранее, поскольку для малованцев эмиссар мог оказаться слишком ценным ресурсом. С другой стороны, Сополь показался Алексу разумным адептом, чтобы совершить какую-нибудь глупость. Но, конечно, на повестке дня стоял вопрос, что это за умник его сдал? Кто так хорошо знает его историю? Сперва он подумал, было на Цеполе, так как генерал недавно упомянул Землю, но эта версия казалась сомнительной. Карту с эмиссаром трехглазый разыграл бы более умно. А тут ни шантажа, ни угроз, а просто раскрытие информации. Словно ему хотели отомстить. «Может, это Сувра решила подгадить?» Пришла вдруг мысль. Идея была разумной. Во-первых, Сувра обосновалась в одном из дворцов, а потому и имела шкурные интересы на Зеранге. А во-вторых, корпорация точно составила досье на него. Вполне возможно, какой-то сообразительный аналитик связал личность Алекса с Земли и Алекса с Зеранга. Вот только откуда Сувра узнала про Ранг? «Надо бы заскочить к этим ублюдкам и спросить лично». «Алекс!» — прервал его размышления зов, «А ты правда можешь спускаться на планеты?» «Правда, но там мои возможности сильно ограничены, и я не уверен, что у меня это получится на двенадцатом уровне. Но хватит обсуждать мое положение». Поднял он руки. «Что у нас еще на повестке дня?» «Все, что надо, ты уже сделал. Дальше наша очередь». «Хм...» «Ни за что не поверишь, что вам ничего не надо от разрушителя», — весело хмыкнул Алекс. «Особенно после того, как он неожиданно стал эмиссаром». «Но есть одна просьба», — не стал скромничать Зоб. «Я прошу тебя помочь восстановить моих оставшихся братьев, хотя бы самых тяжелых. А то некоторые даже не могут серьезно работать. Однако, учитывая сложившиеся обстоятельства, я пойму, если ты откажешься». «Обстоятельства мне никак не помешают. Мне все равно нужно чем-то заняться. Зови их сюда, но предупреди, чтобы лишних вопросов не задавали. Как закончу с первой партией, отправлюсь к Валентайн на несколько дней. Потом продолжу. Но главное, напомни там всем школам про оплату. Я свою работу сделал». «Это само собой. Про оплату можешь не беспокоиться», — закивал зуб. «Как только мы поднимемся на поверхность, можно будет выделить артефакты». «Но если школа с тобой расплатится кредитами, ты же не будешь против?» «Не против», — великодушно заявил землянин. «Тогда сегодня же направлю к тебе первых пациентов». Затягивать с лечением Алекс не собирался, так как он сам хотел проверить свои возможности в тонкой работе, не связанной с убийствами и выживанием, а заодно подтянуть жало и пустоту разума, для чего энергетическая хирургия отлично подходила. После всех конфликтов на Зиранге осталось чуть больше четырех тысяч древних, с учетом тех, которые до этого находились в захваченных дворцах. Но сейчас абсолютно все они проснулись и были переданы Союзу Зиранга, И каждый хотел хотя бы частично вернуть утраченные возможности. Раньше на партию из десяти адептов Алекс тратил примерно четыре часа, синхронно вливая эссенцию в ядра пациентов. Для проверки он начал все с того же «десятка» и быстро выяснил, что, несмотря на шесть дополнительных врат, два уровня и сильно возросший резерв, скорость лечения увеличилась всего на 20%. Да и то, скорость возросла больше за счет максимального разгона сознания, на который теперь хватало ресурсов, а не из-за накопившихся улучшений. Впрочем, это было понятно. Энергетическая хирургия — это же не бой. Тут требовались не мощь и сила, а точность и расчет. К тому же Алекс не собирался экспериментировать на пациентах, ведь любая ошибка могла привести, если не к смерти, то к серьезному увечью или потере потенциала ядра, которое даже он не восстановит. По приблизительным оценкам, на всех древних Зеранга ему понадобилось бы не меньше двух месяцев. Нормальный срок в мирное время, но непозволительная роскошь в текущих условиях неопределенности, когда что угодно могло пойти не так. Он даже всерьез задумался, как бы сподручнее доставить пациентов прямиком к факиру. Тем более, все равно придется несколько лет просидеть в резервуаре ускоренного времени. Так почему бы не совместить закалку и лечение? Однако хилые древние вряд ли пройдут разрушенную зону в ближайшее время. «Подожду, пока погодка успокоится, а там посмотрим, и с факиром заранее переговорю», — решил он. К счастью, Зоб просил восстановить только самых пострадавших адептов и самых ценных спецов, коих набралось всего четыре сотни. Поэтому вся работа заняла чуть больше пяти дней. Под конец Алекс сильно вымотался, так как работал на максимальном ускорении, а постоянное напряжение разума было посложнее закалки ядра или поисков хранилищ в глубинах Серого моря. Еще хотел проверить влияние 13 врат, которые каким-то образом повышали устойчивость, в том числе и психики. Проверил. Врата помогали. Но все равно он уставал. Параллельно с работой Алекс размышлял, как информация о разрушителе отразится на родной планете. Пришел к выводу, что, скорее всего, положительно. В смысле, теперь враги должны осознавать, что у Земли появился защитник, умеющий свободно передвигаться по кластеру и способный выследить и достать почти кого угодно за пределами планет, не говоря уже о поясе. А раз уж каждая собака на зеранге знает о его ранге, значит, нужно нарабатывать себе соответствующую репутацию. Точнее, просто продолжать быть разрушителем. И хорошо бы как-то разобраться с Суврой. Он даже специально побеседовал с Зобом на тему, а что вообще происходит в дворцах корпоратов и в альянсе школ Вантана. «Да подлинно мы этого не знаем», — хмуро ответил Крикун. «И меня это сильно раздражает. Но, к сожалению, наших наблюдателей ни тень другие не пускают. А шпионов у нас там мало, и планов руководства мы не знаем. Да и не хотим, если честно, пока обострять ситуацию. Ведь все идет как надо». «Вот подключиться Малаван со своим строителем, поднимет планету немного повыше, и тогда можно будет надавить на этих ублюдков». «Вижу, ты их не любишь». «А что их любить-то? По сути, они захватчики поганые». «Как и Малаван», — напомнил Алекс. «Резоны Малавана понятны. А это мелочь — шакалы, желающие чего-нибудь урвать. Плюс с Малаваном мы уже договорились, и от нашего сотрудничества польза будет, тогда как с остальными медальничать нет причин». «Это раньше мы рассматривали школы пояса в качестве союзников, но планы поменялись». «И к чему вы пришли, в конце концов?» — полюбопытствовал Алекс. «Тут все просто. Договорились, что подведем планету к краю агреционного диска и там зафиксируем. Но в этом случае Зеранг будет слишком уязвимым, поэтому трехглазым придется его охранять. А также искать для нас учеников в кластере и вообще доставлять все необходимые материалы». «Взамен мы будем готовить для них специалистов и помогать по мере необходимости». «Хм, получается, у вас тут возникнет что-то вроде филиала пояса». «Да, так и есть», — согласился Зоб. «Нам нужно место, где нет давления Вантана на старших адептов и где нет конкурентов. Пока школы не обретут прежний лоск, нам лучше не высовываться. Поэтому мы заинтересованы в усилении Малавана и уже думаем рассказать им про колодец». «Колодец? А зачем?» «Вы им спецов, а не вам учеников. Разве этого недостаточно?» «Сейчас время объединяться. Впереди тяжелые времена». «Я смотрю, ты стал большим специалистом в политике кластера», — усмехнулся Алекс. «Да уж побольше твоего», — важно ответил Крикун. «Тогда напомню, что благодаря вашей поддержке все может закончиться тем, что Малаван станет новым Акараном». «Ха-ха-ха, не станет», — рассмеялся Зоб. «Я отлично понимаю глазах. Они хоть и называют свой мир совершенным, но на деле паразитируют на других. Покупают или выменивают пыльцу. А на такой основе, кораном не станешь. И нас они не захватят. Поэтому пусть пока развиваются, а мы вместе с ними. Потом посмотрим. Да и я не против. Мне это тоже полезно. Хоть какая-то управа на миточи корпорации. На этом ближайшие дела Алекса во Дворце Голоса Неба закончились. И он готов был отправляться в Школу Резонанса. Но для начала решил встретиться с Артом и Ивалом.